Глава о д Кира. После работы Женя приехала домой пораньше. «Мы ведь договорились с тобой погулять», — напомнила она, выставляя на стол упаковки с логотипом ресторана японской кухни. «Но сначала поедим. Я по дороге роллы купила». «У тебя из-за меня столько хлопот», — пробормотала я, но Евгения посмотрела на меня, будто услышала какую-то глупость. Она быстро выложила роллы на т а р е л к е распаковала принесенные вместе с ними палочки, перелила соевый соус в специальную вазочку, а затем приступила к еде, мастерски подхватывая палочками обернутые водорослями кругляши. Я залюбовалась тем, как у нее все получалось, легко, будто бы играючи. Мне бы тоже хотелось когда-нибудь стать такой... современной городской девушкой, которая позволяет себе выглядеть и вести себя так, как ей нравится, не оглядываясь на других. «А ты чего отстаешь?» — спросила Женя. «Неужели не любишь? Я как-то и забыла тебя сначала спросить». «Не умею есть палочками», — призналась я. «Научить?» «Может, я пока вилкой?» в о дело? Евгения достала вилку из ящика с чистой посудой. «Слушай, а у тебя парень-то есть?» «Нет». «Ну ничего, какие твои годы? Может, на работе познакомишься?» Добавила она и почему-то задумалась. «Ладно, давай есть, пока запеченные роллы не остыли». Было вкусно. Так вкусно, что я не заметила, как о п у с т и л а тарелка передо мной. А еще мне все больше нравилась Женя. Я даже позавидовала Лике... которая приходилась ей достаточно близкой родственницей. «А у тебя есть кто-нибудь?» Отважилась задать встречный вопрос я. Стало любопытно и неловко при мысли о том, что из-за меня им станет сложнее встречаться в этой квартире. Может, я мешаю? «У меня есть работа», — рассмеялась собеседница. «Она меня кормит, она меня и...» «Короче, не забивай голову». «Моей личной жизни ты точно не помешаешь». «Я просто спросила», — смутилась я. «А ты бывала в гостях у Лики? Странно, что она нас не познакомила». «Да, но не слишком часто», — мотнула головой Евгения, отправляя в рот последний ролл с лососем. «Я городской житель. Да и не очень люблю спать в чужих домах, если честно. У тебя с этим нет проблем?» «Нет», — улыбнулась я. После жизни в одной квартире с двумя детьми, один из которых то и дело кашлеет, а другая боится ходить ночью в туалет в темноте и тишине, поэтому включает везде свет и во весь голос распевает песни, и я могла спать везде и в любом положении, даже с т о й как лошадь». «Повезло. Я даже на курорте в звукоизолированном номере толком спать не могла. Ну что, пойдем проветримся?» Мы отправились на набережную, где от души нагулялись, наслаждаясь теплым летним вечером. Я с удовольствием оглядывалась по сторонам. Мне нравилось все — проносящиеся мимо велосипеды и роллеры, благоухающие цветы, открывающийся вид на реку. Когда мы прошли уже довольно много, Женя предложила заглянуть в кафе и взять кофе с собой». Кирил. «Что их сюда принесло? И почему они вместе?» «Я был уверен, что Кира — провинциалка. Выходит, я ошибся, и мы живем в одном городе?» е да, рановато я подумал, что мы больше никогда не увидимся. Хорошо еще они были заняты общением друг с другом, и на других посетителей не смотрели. А еще, насколько я мог расслышать, попросили у баристы кофе на вынос, так что явно не планировали тут задерживаться». «Вот отлично». Тем временем девушка, на которую я положил глаз, сама начала поглядывать в мою сторону. То ли я ей тоже понравился, то ли ее заинтересовало, почему я веду себя как шпион. Я ответил ей подмигиванием, которое наверняка больше напоминало нервный тик. И она, вдруг поднявшись из-за своего столика, направилась ко мне, на ходу раскачивая бедрами, обтянутыми короткими шортиками». Несомненно, я бы уделил этому зрелищу куда больше внимания, если бы не смотрел на Киру и Евгению Миронову, которые ждали, когда им сварят кофе. Я с нетерпением ждал, когда они отсюда уйдут. «Здесь свободно», — осведомилась приятным голосом прекрасная незнакомка. Я кивнул. «Можно присесть». Я кивнул еще раз. Смотреть сразу в две стороны оказалось неудобно, так можно и косоглазие заработать. Пальцы, сжимающие папку, вспотели, а еще не кстати зачесался нос. Борис-то наконец-то приготовил два кофе, и Кира с Евгением направились к выходу. Я с облегчением выдохнул, положив на стол папку, почесал нос и подарил заговорившей со мной брюнетке мою фирменную улыбку соблазнителя». Кажется, жизнь налаживалась. Но тут Кира обернулась, и ее взгляд уперся прямо в меня. На лице отразилось узнавание, а затем она вдруг решительно направилась прямо ко мне. «Не садитесь с ним!» Обратилась Кира к девушке, которая даже представиться еще не успела. «Это еще почему?» Вздернула брови незнакомка. — А потому что сами потом пожалеете. Лучше бегите подальше от этого нахала и найдите себе нормального парня. Выпалила та, которую я поцеловал в самолете. Сейчас я начинала об этом жалеть, но, увы, время назад не отмотаешь. — Он что, вас обидел? Поинтересовалась брюнетка, которая явно тоже уже жалела о том, что сама ко мне подошла. Евгения из отдела кадров тоже приблизилась, с любопытством переводя взгляд с меня на девушек. Хоть б а отцу не доложила. «Можно и так сказать», — закивала Кира. «Да ничего я ей не сделал», — заговорил я. «Ах так, тогда и я ничего не сделала». Кира вдруг одним махом сдернула крышечку со стакана в своей руке и вылила на меня кофе. Один плюс — кофе оказался холодным.